Глава 3. Дом за соснами. На сосновой и Марина больше не ходила. Стебель золотарника спрятала на груди, никому о нём не обмолвилась. О том, кто на берегу остался, кого меж сосновых стволов разглядела, не вспоминала, потому что вспомнишь и на всё согласна, лишь бы на иву, на тот лук ступить, в травах путаясь перебежать, укрыться в сосновой прохладе и мчаться, мчаться без оглядки к живым, к людям. К русалке о не знали. Не каждый речной гость показывал заветное место, где ты и цветы, и ветер, и сама земля. Зато по рани зиме новая появилась у речных дев забава. Плыли засветло на черную запруду, а там, замерев среди корней ивовых, разглядывали в зеркало, что за спиной в зелёной реке творится. Зеркало глядело на русалку девушкой, какой-то до реки была, какой в новолуние становилась, а реку отражала истинной, глубокой. полноводной, какой текла при прежних хозяевах, тёплая, тёмная, блики по воде, что подснежники по весне, а больше не искры, в прозрачной толще. Да только по сумеркам плавали в этой тёмной пучине странные существа, хвостатые, как рыбы, длинноволосые, что русалки, белолицые, будто призраки. Подплывёт такая, пустоглазая, зеленокосая, плеснёт хвостом и брызнет от зеркала алмазная пыль, затхлая вода. Русалка, что в зеркало глядела, отшатнётся, поплывёт, что есть сил назад к зелени, к серебру, к тишине, до да к улыбке речного гостя. А от чёрной запруды долго ещё бьётся за ней тихая, жуткая. И Марина слушала те сказки. Да в тёмное зеркало не гляделась, душу не бередила. А ну, как и там тот, кого среди сосен углядела померещица. «Отчего у запруды не плаваешь?» спрашивал её речной гость, протягивая белое платье. по новой луне. Плыви сегодня. А хочешь, берегом иди. Места там лунные, черемуховые. Кроме тебя никого и не будет. Мавки к людям пойдут, через костры прыгать. А коли боишься, что русалки с чёрной реки тебя увидят, позабудь об этом. Покуда о них не думаешь, им до тебя не дотянуться. Не видят тамошнего зла, те, почей крови тепло ещё ходит. А ты спишь до поры, стынешь, прячешься, Сама себе о том думать не виля. И Марина ни слова в ответ. Прижала к себе платье, Уплыла за зелёные камыши. А гость растворился, как всегда, Смех колокольцами рассыпав. Утихли колокольцы. Только тогда осмеялась Мара уйти Не к берегу, не к зеркалу, А впервые с того раза на луг. Шагнула в запахе трав и сосен, Опустила платье среди цветов, Шепнула стеблем обвиться вокруг, Укрыть да спрятать. Да тотчас ушла обратно, в пустоту, в тишно-волунной речке. Платье, когда человеком обратиться, ей ещё пригодится, и никому о том знать не следует. Да только хотела, не хотела, волей-неволей, а занесло её сильной водой к зеркалу. Течение закружила, увело на дно ветви приречных ив, выстелила реку крутыми волнами. И Марина словно щепкой, как в первую ночь, качалась в речных руках, плыла в потоках. Тут и там мелькали стаи золотистых рыб, велись речные цветы. И вдруг стихло. Вода остановилась, а прямо на неё выглянула рама, словно из белых стеблей сплетённая. Пришёл час, глядись. И Марина подплыла ближе. Плеснула на неё чёрная вода. Зеркальная гладь заполнилась, сгладилась дрожь. И вот уже глядит на неё с той стороны, с чёрной реки, лицо. Чьё лицо? Моё ли? Не думай о чужаках, плыви прочь, на ту сторону, через тёмные зеркала к сосновому лесу. Уплывёшь, навсегда русалкой останешься, — рассмеялся гость, что серебро осыпалось. Моею быть перестанешь, милая, и к своему любимому не вернёшься. Платье, небось, для него бережёшь. — Не верь, — шептали русалки из зеркальной глубины. Воздух ребил от их тёмных рук тихих слов. «Не верь, лжет речной гость, лжет дудочник, на то гость, не хозяин!» Клокотала вокруг зеркала вода, пенились широкие гребни, стрекотали, звенели чёрные струи. «Не верь!» «Уйдёшь? Век вековать темноокой долгокосой!» «Не верь!» «Навеки!» Вода толкнула в спину. Мара вскрикнула, страшась встречи с ледяным стеклом. Но не было встречи, окатила тёплой волной. Обожгло криками слух, потянула вперед, Знакомая трава обвела руки, От страха открыла глаза, А вместо черного омута позади себя Увидела хвойный лес, А перед ним поле, а над полем солнце встает. Ну, готова от этого навек отречься? Оттолкнула раму, сморгнула черные слезы, Упала в реку, пошла на дно. Дорога тебе зеленая река стала, Коли уходить не хочешь, коли мне веришь. Не веду о русалках зеркальных, но ходят по ручьям сказки, будто они в зеркалах способны время вспять оборачивать, что воду в реках, что листья в руках. «Отчего? Не отпустил меня к ним?» В отчаянии шепнула и Марина, закрывая лицо ладонями, нефритовыми, холодными. «Разве я не пускал?» — рассмеялся гость. «Я обещал, что луга моего, до да друга своего больше не увидишь, коли к ним уплывешь. Сама выбрала». Мне верить, а не чёрным призракам. Дорога тебе зелёная река стала, Коли мне веришь. По осени над рекой ходили сизые туманы. Золотое усталое солнце Гладило волны кварцевой ладонью. Редкий дождь красил лиловым и сливовым. Закаты стояли такие, Что по эту сторону Выплывали к берегу любоваться русалки. По ту выходили люди. Глядели на небесные кружева. ткали тихую грусть и Марина трижды надевала белые платья, трижды гуляла по берегу. На четвёртую луну загулялась, задумалась, оглянуться не успела, как за деревьями мелькнули тёмные соломенные скаты крыш. Солнце брызнуло первой искрой, а в ушах прошелестел речной гость. Поспеши возвращаться, милая, светает. Шла к реке нехоженой тропкой, оскальзывалась на рассветной росе. Холодно и свежо было осенними зорями. Крепкой сладостью пахли последние цветы. Пряно и влажно шумели травы. А пуще всего густым настоем, зная скорую смерть, дышал белый снежно-ягодник. Палый листвой, полынью, печалью. Первыми заморозками веял. Запах угасания. Тихого сна запах. Как бы ни было близко солнце, Как бы ни страшилась мавка Мара его лучей, закрывавших дорогу что в реку, что на берег, не удержалась, на долгие секунды замерла в зарослях снежно у самого речного откоса. В воздухе встала кристальная солёная тишина. Впереди, далеко за полем, замер в преддверии утра лес. Дойти ли ей когда-нибудь до сосновых стволов, услышать ли, узнать позабытый голос? Нет. Чего ждать? Зачем речную жизнь влачить от луны до луны? Будь готова уйти в любой момент. Я готова, — прошептала и Марина. Медленный луч, первый, слабый, перевитый сумеречной каймой, скользнул по лицу. Косы расплелись, путаясь в ветвях и ягодах, пряди посветлели, словно теплые рыжие лепестки гербер, опустились в волосы последним прощанием лета, приветствием осени. Поспеши, Марина. Солнце бежало огненной змеёй по кружеву подола, выше, выше, и вот уже платье залело, и потекло от земли тепло. Но крепко приглянулась Мара, речному гостю, чтобы её отпустить за так. Снова не дал ей уйти зелёной реки, властитель. Солнце вспыхнуло, золотя веснушки, да только подол, а за ним и руки, и плечи. Накрыла зелёная волна, словно сам гость коснулся. Захлебнулась прежними запахами. Тина, ил. цветы придонные, гроты ледяные. Не уходи от меня, милая. Оглянуться не успела, а вокруг опять зелень да холод да проклятое серебро. Но были иные пути. Вели другие дороги из зеленой реки. Да только не всякая русалка смелости набиралась. Тихой звездной ночью уплыла и Марина в дальнюю заводь, куда течение со всего русла старые лодки сносила. Одолела бурные воды у ладейного кладбища, вцепилась свисавшие над водой корни. Наконец отыскала ладью покрепче, взялась за борт и медленно, будто тихого коня, повела к узкому горлу за воде. Мутные волны расступались, разрезаемые носом, весла глухо били о дерево, плескали о воду. Плыл по воде слоистый речной дух, снизу деготь, вода доил, над ним дым, а поверху самой ряски осенняя липа. В устье заводи мерцали звёзды, но не к ним повернула и Марина, а на середину реки, дальше, глубже, в самую струю течения, где и свежесть, и жизнь. Долгая дорога шла через холодные заводи, сквозь прибрежный ивняк и чёрную запруду, вдоль широкого берега, вкруг осыпей и ерук. Но под вышедший лепесток месяца доплыла Мара, толкнула легонько лодку, и та вошла в тихие воды грота. Сколько лун в реке утонуло с тех пор, как речной гость привёз её сюда в утлой лодчонке. Сколько нефрита, мрамора, серебра прибавилось на её душе. Скользкое дерево не упрямилось, ровно дрожал под пальцами лодочный борт. Ещё бы три, две сажи не проплыть, и там, за завесой речного плюща, растекалась по небу ночь. За галечными воротами ждёт её чистая река. Мара скользнула в лодку, приникла к дну. вдыхая, угадывая речной трепет. Впереди шумел ночной лес, шелестела умирающая трава, ложился первый прозрачный снег. Вдруг вспомнила, каково это, снег на коже, как колет одинокая снежная звезда ладонь, тянется к сестрам, тает, угасая холодной нежностью. Представила так живо, что и вправду ладонь захолодела от страха, от надежды. И сердце упало. Снова речной гость. Коснулся ее своей рукою. Да только тогда на рассвете ласковой была его ладонь теплой, а теперь обвелась точно лед в круг запястья. Глядит, качает головой. Нет, не уйти тебе и Марина. Хоть и в лодке ты, а не пропущу. Только та лодка, в какой ты приплыла, обратно вынесет. А той лодки нет, давно нет. Отпусти. Нет, а и пущу. Перевернут лодку русалки. Утянут веслом мавки, запутают и в неком наяды. Не доплыть тебе до того места, где река Человечьей становится, где заканчивается русалочье царство. Возвращайся к сестрам, милая, коли меня видеть не желаешь. Верь мне, ни от одной злобы тебя в реке да в живых держу. Уходить тебе и сегодня поздно. А как все поймешь, так и вовсе пути не останется. Возвращайся в реку. Спи. Идут луны по небу, тонут в реке. «Кто ты?» — шелестят, переглядываясь русалки. «Кто ты?» — шипит с усмешкой речной гость от гнилой запруды. «Кто ты?» — шепчет и Марина, глядя в зеркало. Оттуда и светлые рамы, от чёрного стекла. Смотрят на неё белолицая, темноволосая. Кожа, что первый осенний снег. Пряди, что кленовая кора в дождь. Глаза, что ночные озёра. Где была ласковая марина, Цвели румянцем щеки, Теплели медом волосы, Там молчаливая русалка глядит, Властная, холодная. Облюбовала себе заводь за гребнем, Самые быстрые воды, Самые резвые струи, Редко показывалась у грота, На плесе, в запрудах и того реже, А кустью и вовсе не плавала. Русалки шепчутся, переглядываясь, Вспоминают сказки, Примечают и кожу мерцающую, И глаза бездонные, Шелестят, о речной гостье. Да только одному гостю и ведомо, что моря остывшей до да выстывшей по сердцу на реке пришлось. Черное озеро плывет от края до края, узкая поляна влажной травы шумит на берегу. До туда добраться только вплавь, лодки не видно, мост подтоплен. А там, за травяным берегом, за высокими стеблями гудят сосны, шепчут, дышат, рыжими корнями в обрыв впившись. Синие лапы раскинулись, бегут по хвои искры змеевика. А нижние ветви тяжелые, древние, словно из малахита высечены. Ни один день растила и Марина эти сосны. Ни один день звала в небо свечи стволов, пригибала к земле седые корни. И озеро ни один день разливала, зеркальной чернотой полнила, отражала в нем и солнце, и опаловый блеск, и пестрая прибрежное разнотравье По-своему все устроила, словно мир свой создала. Над одним лишь осталось невластно. Поутру сосны стоят густой стеной, не пробраться. Но к вечеру, к сумеркам, нет-нет, ты мелькнёт меж стволов огонь. По коре стелются пепельные тени, чертят сиреневые узоры, Врастают упрямые травы, а там за ними блестит свеча, очаг теплится. Но никак не добраться, лишь вплавь, лодки не видно, мост подтоплен. И Марина за полсотни лун плыть быстрее течения выучилась. Водоросли, чтобы рук не путали, узлом увязывать наловчилась. Сквозь черные, изумрудные серебряные водяные стекла глядит у самого дна не щурясь. Но это озеро, что от края до края соснового луга плещется, озеро, что самой ею выдумано не переплыть Маре. Как спрятала здесь белое платье, с тех пор и не пускает ее речной гость на озеро русалкой. Девушкой приходит в свой мир и Марина. полнит чернотой озеро, тянет к небу травы, расцвечивает столетние сосны, а дойти, добраться до другого берега не может. Застыла в своей юности, овдовела в тишине, без времени. А там за стволами время горит, катится. Цветет апрель, дышит яблонями май, зарюет июль, грибной сентябрь пестрит, пенится черными гребнями осень, вьюжит февраль. Горит очаг, светится окно. Сколько ни звала она, никто из людей не вышел на тот берег, только мелькала, дразнясь, душу царапая, белая вышитая рубашка за корабельными стволами. Никто другой не был нужен ей на этом лугу, на этом озере. Одного она ждала, для одного берегла платье. Задумалась, замечталась, тёплой марой, на миг обратившись, какой в реку луны назад сошла. Закрыто, ему на твой берег дорога». молвил речной гость, касаясь ее руки. Оглянуться не успела, а вокруг опять зелень да холод да проклятое серебро.